Смотрите главу 3 раздел 7 Если это повествование истинно, тогда возможно, что личная месть не была единственным мотивом братьев и они действовали по совету ас или Аланов, которые к этому времени признали власть гуннов. Мы можем полагать, что это был случай восстания рухс ас против остготов, и что они приветствовали гуннов как своих освободителей. После смерти Германариха часть Остготов и Герулов признала власть гунского хана. Малые группы обоих племен последовали за группой аланов, которые ушли в северокавказский регион. Сильный отряд Остготов осел в Тавриде, возможно, в качестве вассалов гуннов. Остатки основного монолита Остготского народа начали отход на запад по направлению к Нижнему Днепру. Группы как геролов так и Бургундов из Азовского региона присоединились к отступлению. Остготы избрали взамен Германариха нового короля. Он принадлежал к роду Амалов, и его имя, согласно Йордану, было Винитарий. Амиан, однако, дает ему имя Витимир. Оно звучит достаточно на славянский лад. Возможно, что новый король имел два имени, одно готское, а другое славянское. Как только отступающие остготы достигли Днепра, они поняли, что путь для дальнейшего отступления на запад блокирован антами, которые жили в регионе Буга. Это было в нашем понимании, Западная группа антов. Смотрите главу третью, разделы 9 и седьмой. Оказывается, анты отказались пропустить ост-готов через их землю, и так началась война между ними. Согласно Йордану, ост-готы были разбиты в первом столкновении, но позднее преуспели в сломе сопротивления антов. Разосадованный упрямой оппозицией антов, король Витимир обратился к террору. Захваченный анский царь Бос, Бус, был распят вместе со своими сыновьями и 70 анскими вождями. Судьба Боза послужила сюжетом эпических песен, и даже во времена кампании князя Игоря в 1185 году нашей эры готские девушки еще пели о временах Буса. Слово о полку Игореве, страницы 25-26. Смотрите, однако, комментарий Васильева. Васильев, страницы 139-140. Поскольку западные анты, разбитые Витимиром, были частью со славянского народа, довольно естественным для восточных антов было вмешаться во благо своих соплеменников. Мы уже упоминали, что вместе с ас или алланами восточные анты стали к этому времени вассалами гунского хана. Они могли теперь действовать только с согласия последнего. Это должно быть принято во внимание при оценке суждения Йордана, что после поражения западных антов, нанесенного Витимиром, гунны выступили против Остготов под личным предводительством их хана. Амиан Марцелин не упоминает гуннов вовсе в данной связи, но говорит лишь о войне между Аланами и Остготами. Если мы попытаемся скоординировать эти два сообщения, то должны заключить, что информация Амиана более точна. Кажется довольно вероятным, что Хан послал против остготов не свою главную гунскую орду, а своих аланских вассалов, в особенности, поскольку аланы сами должны были хотеть отомстить за своих соплеменников, западных ас. Характерно, что Амиан чье описание этих событий очень коротко, не проводит различия между западными и восточными Ас или Аланами, но упоминает обобщенно о войне между Аланами и Готами. Очевидно, что для амиана